Дело было уже к вечеру. Рыбаки со своей лодкой затаились в затопленных кустах, и когда струги проходили мимо рыбаков, они хорошо рассмотрели, что в стругах сидели русские ратники, а на носу каждого струга стояли небольшие пушки. — А точно ли, что русские? — перебил царица. — Я у русов много видал на своем веку, не раз воевал с ними, и говор их слышал, знаю, — сказал старик и далее поведал. Когда струги ушли, мы с сыном переехали в Волгу, спрятали рыбу и лодку, а сами прокрались по лесу к самой Свиянге, и там у нечистой горы видели много-много людей, а также ладей, а на самой горе костры дымят. И я сказал об этом Моле, а он с меня взял клятву Аллахом, что я сразу поеду к тебе и расскажу обо всем, и здесь мне вели... Велели идти к князю Кощаку, я пошел, он меня слушать не стал, вот я к тебе и попросился, — закончил старик, снова кланяясь до полу. — Хорошо, сделал, — похвалила Сюмбеке, — за это получишь мою награду. Иди скажи ему, ле, что я его хвалю за догадку, а о том, что видел русских, никому больше не говори, слышал? — Слышал, слышал, пресветлая царица, никому не скажу. Сюмбеки приказала немедленно прислать к ней кощака. — Вот, — с тревогой думала она, — он всегда говорил, что слухи о том, будто царь Иван этой весной снова собирается в поход только сказки трусливых старух, что после прошлогодней трепки Иван теперь три года будет раны зализывать, а о походах на Казань на всю жизнь забудет. — Вот тебе и забудет. Говорила я ему, когда зимой пошли эти слухи, что надо укрепить город и заранее призвать ратьи побольше аатарских князей из других мест. Не послушал меня, не позвал. Зря, мол, дармоедов кормить, а вышло бы не зря. А вдруг возьмут Казань в осаду? А что тогда делать? — И как бы в ответ на эти мысли, Сюбики услышала сквозь открытое окно крики и шум на улице, а через минуту дверь резко отворилась и бежал бледный сотник Кощаковской гвардии. Он даже забыл отдать поклон царице и дрожащим голосом объявил: "Пита, госпожа, на город напали русские, они захватили все слободы, И мы едва успели закрыть городские ворота, а то бы и в город ворвались. Сейчас русские обходят Казань, скоро окружит нигде не найдем Улана. Думали, не во дворцель. В это время в дыри показался сам кощак. «Где ты был? Что тебя не могли найти?» — спросил царица. «Русские город окружают». «Знаю, видел. Что теперь делать будем?» — Воевать и бить русских, — ответил Улан. Он покосился на сотника, и тут моментально исчез, закрыв за собою дверь. Тогда Кощак подошел к царице, взял ее за руки и, улыбаясь, сказал, — Не пугайся, радость моей жизни. Не первый раз эта пугань и, наверное, рвется к Казани. Посуху приходили, и так всегда уходили избитыми и посрамленными. А что они сделают, коль приплыли на ладьях да малыми силами? Ведь я их... Объезжая стену, видел, мало их, к тому же ведь есть и пить надо. Воды будет много, разрывной Волгу не выпьешь, а еды в ладьях много не привезешь. Вот постоят они под Казанью малое время, да и уйдут. Думаю, что этот поход не настоящий поди хотят подержать нас в осаде малость, ну, чтобы какой-нибудь купецкий караван провести мимо нас, Волгую. Проведут... И сами за ним в догонку идут.